Знакомо ли вам то безмятежное состояние, в которое ты проваливаешься, выпив чего-нибудь покрепче? Какое-то неопределенное время я чувствовал себя именно так. Потом я услышал голос профессора, призывавший меня очнуться. Я пошевелился и открыл глаза. Гиберне стоял там же, где и был, все еще со стаканом в руке. Вся разница заключалась в том, что стакан этот теперь был пуст. «Ну как?» — спросил я. «Ничего из ряда вон выходящего, правда?» «Ничего. Если только легкое возбуждение, не более того. А как со звуками?» «Все затихло», — сказал я. «Боже, так оно и есть! Полнейшая тишина! Разве что легкое постукивание...» как будто капли дождя падают на отдельные предметы. Что это? Разложенный звук. Кажется, он назвал это именно так. Точно не помню. Но профессор посмотрел на окно и добавил, «Приходилось вам когда-нибудь видеть шторы перед окном вот в таком положении?» Я взглянул туда же и заметил, что поднявшийся высоко кверху край шторы так и застыл» будто замороженный дуновением ветерка. — Нет, — ответил я, — очень странно. — А вот это, — сказал он, и разжал руку, державшую стакан. Я, естественно, даже вздрогнул, так как ждал, что стакан тотчас же разобьется. Но стакан и не собирался разбиваться. Казалось, он вообще не опускается. Он прямо-таки завис в воздухе без каких-либо признаков движения. «Грубо говоря, — сказал Гиберне, — любой предмет в наших широтах за первую секунду падения пролетает футов 16. То есть этот стакан сейчас падает со скоростью 16 футов в секунду. Однако, как вы видите, он не сместился еще даже на то расстояние, которое он пройдет за сотую долю секунды. Это может дать вам представление о силе действия моего ускорителя». Он помахал рукой около стакана, провел ею по воздуху над и под медленно опускающимся предметом. Потом взял его за донышко, потянул вниз и аккуратно поставил на стол. «Ну как?» — спросил он и рассмеялся. «Кажется, все очень здорово», — ответил я и начал с большой осторожностью подниматься со стула. «Чувствовал себя прекрасно, легко и удобно, и вполне уверенно». Я быстро обошел кругом. Сердце мое билось с частотой тысячи ударов в секунду, но никаких неприятных ощущений это не вызывало. Я выглянул из окна. Неподвижный велосипедист с опущенной головой и поднявшимся из-под колес, до да такой и застывшим в воздухе облачком пыли, изо всех сил старался догнать шарабан, который, в свою очередь, тоже не шевелился – Я с изумлением взирал на эту невероятную картину. «Гиберне!» — прокричал я. «А долго будет действовать это сбивающая стулку с надобья?» «Одному Богу известно!» — ответил профессор. «В прошлый раз я принял его перед сном и все проспал. Должен тебе признаться, я был напуган. Хотя действие его длилось несколько минут, мне эти минуты показались часами». Все вернулось на свои места довольно неожиданно. Я с гордостью заключил, что меня происшедшее нисколько не испугало. Полагаю, это из-за того, что нас теперь было двое. А что, если нам выйти на улицу? – спросил я. Почему бы и нет? Нас все увидят. Ничего подобного. Мы же будем двигаться со скоростью в тысячу раз превышающий ту, которую люди способны себе представить, смелее, как пойдем, через окно или через дверь. И мы удалились через окно.